— твердил Эдик и, не дождавшись в гипе Застолье постепенно разгоралось. Эдик время от времени выкрикивал «Неважно именины!» и требовал налить. а, -а, -а вспомнил ключ это батя на выражение. «Все праздники!» Будь то дни рождения или 1 мая, он назвал именинами и классифицировал их как приятные или неважные, в зависимости от настроения. Говорили все одновременно. И обо всем сразу. «Одного не прощу, карлику», — сказал Владимир Сергеевич, «что он пятнадцатилетнего Игоря угощал вином. Как будто тот уж не квасил в 13 лет», — сказал Эдик. розы сделала предостерегающий жест. «Эх, жаль, Мишки нет». Думал, Плющет бы сейчас барабанил по столу и говорил, «Есть такая песня» и нес бы какую-нибудь веселую ахинею. Слабый человек. Мишка пьяный гонял жену, а боялся. Родственников избегал как неприятных разговоров. Обещал приходить только на похороны. Пришла Майя с Юрием Андреевичем, молчаливым человеком с недовольным лицом. Казалось, возгласы, смех, питье и разговоры считал он делом неуместным, кощунственным даже. не пьющий плющ при нем чувствовал себя легкомысленным алкоголиком. Пил, однако, Юрий Андреевич большими рюмками, отворачиваясь, чтобы не чокаться. Он был порторгом станкостроительного завода, только Роза не комплексовала при нем и называла его ласково коммуняком. После четырех рюмок Юрий Андреевич неожиданно заговорил, ни к кому не обращаясь. «Харлик, слышь, очень несерьезный. У меня, как говорит, сработал художником. Опаздывал все время. Слышь, стыдно». Опять же, это поэзия, а не надо было. — Юра, тебе положить горячее? — спросила Майя. Юрий Андреевич кивнул и замкнулся. Эдик зорко следил, что в рюмке его и Игоря были полными, и на вопрос Майи, не хватит ли ему, отвечал, что он недефективный, и если его будут пасти, напьется за фантаж. Ольга Михайловна тихонько ушла к себе. Измаил читал стихи. — Что за манера, — думала Роза, — читать в застолье? — Тебя приспичило, так собери народ специально и читай на здоровье. Обязательно надо праздник испортить. Измаил читал сердито, бодаясь размахивая в так сжатым кулаком, как будто матеряс. — Под сенью мглы молний, и трепет ракит, гремящий безмолвный наш полк идет и спит. Железную усталость... — Свинцовый этот сон, к тому же снарядов малость мы на себе несем. — Знаешь, как говорят китайцы, — ласково перебил полковник, — китайцы говорят, торопиться надо нету. Он оглянулся, проверяя реакцию, все вздохнули. Про китайцев они слышали много раз на протяжении двадцати лет. Измаил, сверкнув глазами, начал заново. Вот и я с годами сладив Постучу в окошко вдруг. Отведется ученица За рукой, Что за парень с муглолицей И расстреленный такой. Ах, убит на пропалую И осколок угодил В забуду мать родную В ту неправду на груди. Разговор в оконной раме Над гиранью до зари Я скажу, но только маме Ничего не говори. Плющ потихоньку выбрался из-за стола. — Стихи это надолго. И вообще темнеет, уже пора делать ноги. Из прихожей он поманил пальцем Владимира Сергеевича. — Извини, Володя, пора вы своясь. Я, собственно, мне срочно нужен четвертак, ненадолго. — Срочно как? Завтра можно? — Можно и завтра, — согласился Плющ. — Понимаешь, Костик, сейчас нет. Мы на днях Таньку отправили в студенческий лагерь. И праздник вот. Постой, я спрошу у Ольги Михайловны. — Ни в коем случае, — испугался Плющ, — я лучше перебьюсь. — Что значит «перебьюсь»? — рассердился Сергеев. — Значит так, давай завтра в двенадцать на Дерибасовской, возле Букинистического. Не поздно? — Само то. — Значит, ровно в полдень. — Спасибо. Ну, я по-английски. До свидания. — Пока, Костик, не опаздывай. На улице было прохладно и тихо. Над фонарем в листве сафоры мутно белелись о цвете. — Надо же, сафора зацветает, — удивился плющ. — Неужели снова осень? — Майя, давай лучше споем, — предложила Роза. — Карлика любимую. Она начала. — Ой, загаем зелененьким, ой, загаем зелененьким. Брала вдоволян древненький, — подхватили полковник и Майя.